Глава 14. В понедельник, 22 июня, 92 из сотни кандидатов в присяжные прибыли для участия в суде над Дэнни Пэджеттом. Как вскоре выяснилось, четверо из восьми отсутствующих скончались, другие четверо просто исчезли. Почти все ивившиеся выглядели готовыми к бою. Бэгги сообщил мне, что обычно кандидаты в присяжные понятия не имеют, какое дело им предстоит рассматривать, в случае, если их отберут в жюри. На сей раз было иначе. Каждая живая душа в округе форт знала, что грядет великий день. Мало что в провинциальном городке способно привлечь внимание больше, чем процесс над убийцей. Поэтому задолго до девяти утра зал суда был переполнен. Те, кому предстояло участвовать в отборе присяжных, занимали одну его половину, зрители – другую. Старый балкон, нависавший над ними, тоже едва ли не прогибался под тяжестью зрителей. Люди плотно стояли вдоль стен. В целях демонстрации силы шериф Коули созвал всех, кто имел право носить хоть какую-нибудь официальную форму. И все эти люди с чрезвычайно важным видом, но безо всякой пользы вертелись в здании суда и вокруг него. «Прекрасный момент для ограбления банка», — подумалось мне. Мы с Бегги сидели в переднем ряду. Ему удалось убедить секретаря окружного суда, что аккредитованные на процессе журналисты должны занимать специальные места. Рядом со мной оказался газетчик из Тьюпола, симпатичный господин, от которого пахло дешевым трубочным табаком. Я сообщил ему все подробности убийства, не для печати. Моя осведомленность произвела на него большое впечатление. Пэджеты присутствовали в полном составе. Члены клана сидели на стульях, придвинутых вплотную к столу защиты, заговорщицки сомкнув головы вокруг Дэнни и Люсьена Уэлбингса, как воровская банда, каковую они в сущности собой представляли. Это были наглые, темные личности. Я ненавидел их и ничего не мог с собой поделать. Как и большинство присутствующих, я не знал их по именам, но невольно прикидывал, кто из них мог быть тем неумелым взрывником, который пронес в нашу типографию галлоны бензина. В моем портфеле лежал пистолет. Не сомневаюсь, что и у них оружие было под рукой. Одно неосторожное движение, и, как в былые времена, могла подняться пальба. А учитывая присутствие шерифа Коули и его плохо обученных людей, дело могло кончиться тем, что погибло бы полгорода. Я поймал на себе взгляды нескольких педжетов. Но сейчас предполагаемые присяжные волновали их больше, чем я. Пока те рассаживались по местам и получали инструкции от помощника секретаря, бэджеты и их адвокаты не сводили с них глаз, сверяя свои заметки в раздобытых где-то списках. Дэнни был просто, но мило одет в белую рубашку с длинными рукавами и наглаженные брюки цвета хаки. Наученный Уилбингсом, он то и дело улыбался, изображая кроткое дитя, чья невиновность вот-вот станет очевидной. Сидевшие по другую сторону прохода Эрни Гэддис и его менее многочисленная команда тоже разглядывали пул присяжных. Гэддису помогали два ассистента-юриста, один секретарь и второй обвинитель по имени Хэнк Хаттон. Секретарь носил портфели и папки. Хаттон, судя по всему, просто присутствовал, чтобы Эрни было с кем посоветоваться в случае необходимости. Бэгги склонился ко мне, как делал всегда, когда хотел сообщить что-нибудь конфиденциально, и зашептал «Вон тот парень в коричневом костюме». Он кивком указал на хатана «Спал с родой Касселла». Я был шокирован, что отчетливо отразилось на моем лице, и, отстранившись, недоверчиво посмотрел на Бегги. Мой сотрудник самодовольно кивнул и сказал то, что говорил всегда, когда раскапывал нечто эдакое. «Это я тебе говорю». Фраза означала, что у него нет никаких сомнений. бэгги часто ошибался, но не сомневался никогда. Несмотря на раннюю седину, Хаттону, весьма привлекательному и хорошо одетому господину, «Было на вид лет сорок». «Откуда он?» Так же шепотом спросил я. В ожидании выхода судьи Лупаса зал загудел голосами. «Здешний. Время от времени ведет кое-какие дела, касающиеся недвижимости. Ничего важного. Настоящий мерзавец. Дважды разведенный, всегда в поиске. А Гэдис знает, что его помощник встречался с жертвой. Черт, с два, конечно же нет. Иначе он его тут же заменил бы». «Ты думаешь, что Уилдингс знает?» «Никто не знает». Еще более самодовольно сообщил Бэгги. Словно он-то лично застукал любовников в постели, но держал это в тайне до настоящего момента. Я не мог решить, верить ли ему. Мисс Калли появилась за несколько минут до девяти. И Саф проводил жену в зал, но сам был вынужден выйти, поскольку ему места не нашлось. Она зарегистрировалась у дела производителя, и тот, снабдив бланком анкеты, которую следовало заполнить, указал ей кресло в третьем ряду. Она поискала меня взглядом, но нас разделяло слишком много народу. Кроме нее, я насчитал среди кандидатов еще четыре черных лица. Секретарь суда провозгласил «Встать, суд идет!» И это прозвучало как сигнал тревоги. Когда все садились с разрешения судьи Лупаса, показалось, что пол дрогнулся Лупас перешел прямо к делу. Настроение у него, судя по всему, было отменное. Зал ломился от избирателей, а через два года предстояли перевыборы. Впрочем, конкурентов у него никогда не было. Шесть кандидатов были освобождены сразу поскольку оказались старше 65 лет. Еще пятеро по медицинским показаниям. Работа входила в рутинное русло. Я не мог оторвать взгляда от Ханка Хаттона. Этот тип, безусловно, был похож на дамского угодника. Когда тур предварительных вопросов завершился, число кандидатов сократилось до 79. Теперь мисс Калли оказалась во втором ряду. Не слишком добрый знак, если она хотела избежать участия в жюри. Судья Лупас уступил слово Эрне Гэдрису, который, представившись кандидатом, стал пространно объяснять, что представляет интересы штата Миссисипи, налогоплательщиков, граждан, выбравших его, чтобы преследовать преступников в судебном порядке. Таким образом, он является представителем народа. В настоящий момент он поддерживает обвинения против Дэнни Пэджета, дело которого передано в суд на основании обвинительного акта большого жюри, состоявшего, подчеркнул он, из достойных граждан, и предъявившего дэни Пэджету обвинение в изнасиловании и убийстве Рода Касселла. Затем Гэдис спросил, есть ли среди кандидатов в присяжные кто-нибудь, кто ничего не слышал об этом убийстве, не поднялась ни одна рука. Эрни имел тридцатилетний опыт выступлений в судах. Его речь текла гладко, дружелюбно, умело создавая впечатление, будто с ним можно обсуждать все, что угодно, в том числе в открытом судебном заседании. Теперь обвинитель постепенно приступал к теме устрашения. Не пытался ли кто-нибудь посторонний вступить в контакт с вами по поводу предстоящего дела? Какой-нибудь незнакомец? Может быть, кто-то из друзей делал попытки повлиять на ваше мнение? Свою повестку вы получили по почте. Список предполагаемых присяжных был засекречен. Предполагается, что никто не должен знать о вашем участии в резерве присяжных. Не говорил ли с вами кто-нибудь об этом? Не угрожали ли вам? Не делали каких-нибудь предложений? Пока эр не задавал все эти вопросы, в зале стояла мертвая тишина. Никто, как и ожидалось, не поднял руки. Однако Эрне успешно удалось внушить присутствующим мысль, что эти ужасные люди-пэджеты рыщут по темным углам округа форт Он повесил над кланом еще более зловещее облако, дав понять, что он-то, окружной прокурор и народный заступник, знает всю правду. В заключении Гэдис задал вопрос, который хлестко, словно ружейный выстрел, рассек тишину. Все ли отдает себе отчет в том, что попытка оказать давление на жюри является преступлением? Похоже, все отдавали себе в этом отчет. И что я, как прокурор, буду обязан возбудить судебное преследование, предъявить обвинение, довести дело до суда и сделать все от меня зависящее, чтобы осудить любого, кто попытается влиять на присяжных. Это всем понятно? Когда Иерни закончил, все чувствовали себя неуютно. Над каждым, кто с кем-либо обсуждал предстоящее дело, а обсуждали его в округе все без исключения, казалось, нависла угроза быть обвиненным и затравленным до смерти прокурором Гэддисом. «Он свое дело знает», — шепнул на репортер из Тюпола. Люсиан Глубенкс начал с длинной и страшно занудной лекцией о презумпции невиновности, которая является краеугольным камнем американской юриспруденции. Независимо от того, что будущие присяжные читали в местной газете, здесь он изобразил презрительную гримасу, взглянув в мою сторону, они должны воспринимать его присутствующего здесь клиента как человека невиновного. А если кто-то не в состоянии этого сделать, он или она обязаны поднять руку и открыто об этом заявить. Ни одной поднятой руки не обнаружилось. «Отлично», — продолжил Уилдонгс. «Своим молчанием вы, следовательно, заявляете суду, что все вы, глядя сейчас на дэни Пэджета, считаете его невиновным. Так ли это?» Подобными вопросами он еще долго донимал аудиторию после чего перешел к следующей лекции на тему непреложной обязанности штата представить безоговорочные, не допускающие никаких сомнений доказательства виновности его клиента. Эти два основополагающие принципа, презумпция невиновности и обязанность обвинения представить безоговорочные доказательства, дарованы нам всем, каждому гражданину, включая присяжных, мудрейшими людьми, написавшими нашу Конституцию и биль о правах, неоднократно напомнил он. Время близилось к полудню. Все с нетерпением ждали перерыва. Уэлбинг, казалось не понимал этого, продолжая трещать без умолку Когда в четверть первого он наконец сел, судья Лупас объявил, что умирает с голоду, и распустил всех до двух часов. Мы с Беггей ели сэндвичи в Бористорской с тремя его собутыльниками, пожилыми отставными юристами, за много предшествующих лет не пропустившими ни одного процесса. бэгги отчаянно хотелось опрокинуть стаканчик, но по некой загадочной причине он считал, что находится при исполнении в отличие от его приятелей. Перед выходом из зала, делопроизводитель вручил нам список кандидатов в присяжные, составленные в том порядке, в каком они теперь сидели. мискали значилась под номером 22 и была первой в списке чернокожей и третьей женщиной. Большинство присутствующих склонялись к мнению, что защита не даст ей отвода, поскольку она черная, а черные, согласно распространенной в здешних местах теории, обычно сочувствовали преступникам. Мне было трудно понять, как и почему чернокожий может сочувствовать белому мерзавцу вроде Дэнни Бэджетта, но юристы оставались непоколебимы во мнении, что Лисьон Уэллбэнкс охотно оставит ее в жюри. Согласно той же теории, высказывалось мнение, что обвинение использует свое право на отвод без объяснения причин, что исключит мисс Калли из состава присяжных. Не согласен с этим был лишь Чек Эллиот, самый старый и самый пьяный в компании. «Будь я обвинителем, я бы ее оставил», — заявил он сделав очередной солидный глоток Бурбона. «Это почему же?» — поинтересовался Бэгги. «Потому что благодаря Таймс мы знаем, что она очень разумная, богобоязненная, живущая по евангельским заповедям патриотка, железной рукой взрастившая кучу детей. Такая не остановится перед тем, чтобы наказать виновного, если он того заслуживает». «Согласен», — присоединился к нему Такет, самый молодой из троицы. Впрочем, Такет имел обыкновение соглашаться с любым предыдущим оратором, чтобы тот не утверждал. Для обвинения она идеальная присяжная. Плюс к тому она женщина, а речь идет об изнасиловании. Я бы вообще включил в состав присяжных всех женщин с пула. Дискуссия продолжалась около часа. Мне впервые довелось присутствовать на такой сессии, и я наконец понял, откуда бэгги черпает такое множество разнообразных мнений и сведений. Стараясь этого не показывать, я был озабочен тем, что мой длинный хвалебный очерк о семействе Мискалли может теперь ей выйти боком. После перерыва Судья Лупес приступил к наиболее серьезному этапу опроса, касающемуся смертного приговора. Он объяснил, какие преступления предполагают смертный приговор и какая процедура за ним следует, после чего снова предоставил слово Эрне Гэддису. Кандидат в присяжный номер 11 принадлежал к некой непонятной конфессии и явно дал понять, что ни при каких условиях не проголосует за то, чтобы отправить человека в газовую камеру. Присяжный номер 34 оказался ветераном двух войн, и был твердо убежден, что смертная казнь применяется недостаточно часто. Это, разумеется, восхитило Эрни. Выбрав из пула несколько человек, он стал вежливо задавать им вопросы о том, чувствуют ли они себя вправе судить другого человека и приговорить его к смертной казни. Наконец, очередь дошла и до мисс Калли. «Итак, мисс Рафин, исходя из того, что я узнал, прочитав очерк о вас в газете, вы – женщина глубоко религиозная, я прав?» «Да, сэр, я люблю Господа Бога нашего» ответила она, как всегда четко. «Будете ли вы испытывать сомнения, оказавшись перед необходимостью судить человека?» «Да, сэр, буду». «Вы хотите, чтобы вас освободили от участия в жюри?» «Нет, сэр. Меня, так же, как и всех этих людей, привел сюда мой гражданский долг. Если вас выберут в жюри, и жюри придет к выводу о виновности мистера Педжета, сможете ли вы проголосовать за смертную казнь?» «Мне бы, разумеется, очень этого не хотелось». Но вопрос мой состоит в том, сможете ли вы это сделать. Я, так же, как и остальные здесь присутствующие, в состоянии исполнить требования закона. Если закон гласит, что мы обязаны прибегнуть к смертной казни, я подчинюсь закону». Четыре часа спустя Калия Харафин стала членом жюри присяжных. И это был первый в истории округа форт случай, когда в жюри предстала заседать чернокожей женщине. Пьяницы из Баристовской оказались правы. Защите она понадобилась, потому что она черная. Обвинению — потому что его представители хорошо ее теперь знали. К тому же Эрни Гэдрису приходилось экономить свою квоту отводов для менее подходящих персонажей. В тот вечер, допоздна засидевшись у себя в кабинете за сочинением отчета о первом дне заседаний и отборе присяжных, я услышал внизу знакомый шум. Гарри Рекс имел обыкновение вламываться в редакцию и громко топать по деревянным полам, чтобы каждый сотрудник «Таймс» в любое время суток Безошибочно догадался, кто удостоил их посещением. «Уэлли, приятель!» — прорал он снизу. «Я здесь, наверху!» — откликнулся я. Он прогромыхал вверх по лестнице и рухнул в свое любимое кресло. «Ну, что вы думаете о жюри?» Удивительно, но он казался совершенно трезвым. «Я знаю в нем только одного человека», — ответил я. «А вы?» «Семерых. Вы думаете, что мискали отобрали из-за моего очерка?» «Ага». Как всегда, безжалостно, честно подтвердил он. О ней ведь было столько разговоров. Обе стороны теперь прекрасно ее знают. На дворе 70-е годы, а у нас еще никогда не выбирали в присяжные черного. Она ничем не хуже других. Вас это тревожит? Боюсь, что да. Почему? Что плохого в том, чтобы заседать в жюри присяжных? Нам давно пора привлекать черных к исполнению гражданских обязанностей, не так ли? А мисс Рафин с мужем всегда стремились ломать преграды. Что в этом опасного? То есть я хочу сказать, что обычно в этом нет ничего опасного. У меня не было, и теперь уже до окончания процесса не предвиделось возможности поговорить с мисс Калли. Судья Лупас приказал изолировать присяжных на неделю, и теперь они жили в мотеле где-то в другом городе. «Как, по-вашему, в жюри попали какие-нибудь сомнительные личности?» — спросил я. «Не исключено. У всех вызывает подозрение тот парень-калека откуда-то из-под Дюмаса. Фаргарсон. Он повредил позвоночник на лесопилке своего дядьки, а дядька много лет назад продавал пиломатериалы Пэджеттам». У парня явно что-то на уме. Гэддис отставил бы его, но он израсходовал свою квоту отводов. Инвалид, о котором говорил Гарри Рекс, ходил с палочкой. Ему было не меньше 25 лет. Но Гарри Рекс всех, кто был моложе его, называл не иначе, как парнями. Особенно меня. «С Пэджетами никогда не знаешь, чего ожидать», — продолжал он. «Черт, может, у них уже сейчас половина жюри в кармане». «Неужели такое возможно? Вы сами в это верите?» «Не особенно». Но если жюри не придет к единогласному решению, ничуть не удивлюсь. Эрне придется сделать две, а то и три попытки, чтобы достать этого парня. Но в тюрьму-то его в любом случае упрячут». Мысль о том, что Дэнни Пэджетт вообще избежит наказания, испугала меня. «Я связал свою судьбу с клентоном но если правосудие в городе столь коррумпировано, оставаться здесь жить не желал». «Они его подвесят за задницу». «Отлично, значит, смертная казнь?» «В конце концов, думаю, да». Здесь ведь, как-никак, самая сердцевина библейского пояса Уилли. Око за око и все такое прочее. Лупас сделает все, чтобы помочь Эрне добиться обвинительного приговора. Потом я совершил ошибку, спросив, почему он так поздно работает. Оказалось, что его клиент, добивающийся развода, сделал вид, будто уезжает из города по делам, а сам потихоньку вернулся, чтобы застукать жену с ее дружком. Гарри Рекс провел последние два часа со своим клиентом в пикапе, взятом на прокат возле пользующегося дурной славой мотеля неподалеку от Клентона. Выяснилось, что у жены его клиента два дружка. Рассказ Гарри Рекса продолжался не менее получаса.